15 на живых. Авторы Алексей Вязовский, Сергей Линник. Глава 1. Нормальность это асфальтированное шоссе. Ехать удобно, но цветы не растут. Винсент Ван Гог. В лифте играла приятная музыка. Такая, специально для таких мест написанная. Послушал и забыл. И пахло, чем-то цветочным. Я посмотрел в зеркало, охранники отвели глаза. Оно и ясно. Когда у хозяев случается обострение, обслуги не позавидуешь. Может прилететь. Причем как от больных, так и от здоровых. От последних даже быстрее. А Натальич? К моему уху наклонился цыган. Чернявый, остронос и фельдшер нашей психиатрической бригады. А кучеряво тут живут. — Лифт в частном доме? — Это же Рублевка, — философски пожал плечами я. Тут и пятиэтажные дворцы не редкость. Двери лифта распахнулись, старший охранник кивнул нам в сторону мраморного коридора, как будто тут было куда еще идти. А нет, коридор задвоился, пошли какие-то комнаты, залы. Потеряться тут, как два пальца обоссать. — А если он буйный? Цыган все никак не успокаивался. Тогда мы его попытаемся уболтать. А если не получится, вы с Ефимом по моей команде схватите и зафиксируете его. Сделаем инъекцию и увезем в стационар. Прямо как на тренировке? Прямо как на тренировке. Я посмотрел на здоровяка, что шел рядом со мной. Ефим был спокоен, как танк. Меланхолично жевал жвачку. этот цыган у нас новенький. А с Ефимом мы в частной психиатрической бригаде за последние пару лет пут соли съели. Чего только не видели. И самоубийц, и клиентов в психозе. Вспомнишь, вздрогнешь, если с непривычки. А так работа не хуже других. Охранники нас завели в роскошный зал, полный зеркал и статуй, по которому, словно лев в клетке, металась женщина в шелковом халате. Ее молодость была давно в прошлом, но лицо было вылеплено пластическими бутенати. Отрезанный нос, губы вареники, натянутые скулы. Блондинка, заметив нас, тут же закричала пропитым хриплым голосом. — Насколько вас ждать можно? Ваденька умирает! — Ехали со всей возможной скоростью, — дипломатично ответил я, осматриваясь. — Кричащая роскошь! Именно так можно охарактеризовать местный дизайн, и это было слегка удивительно. Последние годы рублевские жители отошли от стиля «дороха богато». Бал правил минимализм, технологичность, а тут золотая лепнина, какие-то огромные хрустальные люстры, пылесборники. «Пойдемте скорее, сыну очень-очень плохо», — блондинка быстрым шагом повела нас в комнату Ваденьки попутно путанно рассказывая о его состоянии. Чудить он начал еще вчера вечером. Сначала ловил каких-то невидимых мух, потом разбил зеркало. Заявил, что из-за него за ним следят. У специалистов наблюдались ранее? Я начал собирать информацию. Никогда, у нас очень здоровый мальчик. Почему сразу не вызвали бригаду? У меня был прием в Барвиха Лакшери -Вилледж а петенька сказал что все уладит тут я напрягся что значит уладит и кто такой петенька п алексеевич это мой третий муж он дал ваденьке что то и тот успокоился что что то из меня чуть не выскочил заковыристый мат в таких случаях самолечение это самое дерьмовое, что можно придумать если это острый психоз то и обострить можно а если веществ набрался Вообще неизвестно, как одна дрянь с другой в сочетании сработает. Доплутали наконец-то по этим лабиринтам до пункта назначения. Зашли в комнату. С первого взгляда стало понятно. Тут не психиатрия, а наркология. Мальчик был двухметровым, здоровым амбалом с шальными глазами. Парень явно набрался какой-то синтетики выше крыши. Вот ее и смыло. Напуган, дезориентирован, зрачки расширены, не понимает, где находится. Представляете, каково оно? Каждую секунду узнавать заново, что ты не знаешь, где оказался, и кто все эти люди вокруг. Или не люди? На измене, пацан, сразу видно. Извините, как к вам обращаться? Спросил я хозяйку. А то сначала не познакомились, а потом она сразу беседу увела в сторону. Момент представления друг другу пропустили. К тому же у нее бейджика с Фио и фотографией не наблюдается. — Лариса Матвеевна, — высокомерно произнесла она, — ну да, как еще к обслуге обращаться? — Вы выйдете пожалуйста, Лариса Матвеевна, а я с Вадимом побеседовать попытаюсь. Опять же, осмотреть его надо. — Вы меня что, в моем доме выгоняете? — Да. Тут она вспомнила, наверное, что мы все же не ее работники, И остаток фразы уже спокойнее выдавила из себя. — Я никуда не пойду. Я даже плечами пожимать не стал. Оно мне надо. Пусть стоит. Жаль, конечно, что она своей задницей дверной проем перекрыла. Случись чего, моим орлам обходить ее придется. Они и попытались, но куда там? С ними она и разговаривать не стала, шикнула только. — Ладно, потом попрошу пустить. Не буду обострять. Попытка побеседовать с парнем ни к чему не привела. Слишком уж глубоко он погрузился в свой кошмар и на все вопросы только удивленно хлопал глазами, испуганно озирался по сторонам. Я оглянулся на мамашу. — Надо в наркологию вести Он явно наелся какой-то дряни. Зрачки расширены, да и психотические симптомы. — Дома лечите! — заявила Лариса Матвеевна. — Я вам деньги плачу. — Деньги здесь не помогут. «Отрезал я. Дома не получится». «Да вы что? А потом на учет поставят? Пятно на всю жизнь? Только дома?» «Стационар анонимный», — спокойно объяснил я, но внутренне уже кипел. «Никто вашего Вадима ни в какой учет ставить не будет. Полежит пару дней, поставят капельницу, организм почистят от того, что там оказалось, и домой». Определят заодно, что там ему в организм случайно попало. — Я же не знаю, — засомневалась мамаша. — Может, э...> дома никак, — повторил я. — Давайте, собираемся и едем. Поверьте, так лучше будет для него же. Сейчас вот давление измерим. Я потянулся к парню, собираясь подтянуть рука в футболке вверх. Парень испуганно вздрогнул. — Нет, я сказала! Дамочка почему-то начала визжать. — Вызовите мне других специалистов. Только дома пришлют извозчиков. Хрен знает что, они врачи. — Сейчас я позвоню, и вы поговорите с моим нача... — Я уже сама сейчас буду звонить. Я выясню, почему мне за мои деньги Коновалов прислали. Лицо у хозяйки сильно покраснело. Как бы потом не пришлось еще ей помощь оказывать. Она вытащила телефон, конечно же, в золотом корпусе, с гербом на задней крышке, начало тыкать ногтем в экран. Фельдшера мои, увидев образовавшуюся щель в дверном проеме, попытались проникнуть поближе ко мне. Все же клиент здесь, так что надо быть рядом на всякий случай. Но и охрана не зевала, и, решив, что происходит покушение на крепкий тыл Ларисы Матвеевны, фельдшеров оттеснили весьма грубо. Цыган даже начал возмущаться. Вот же понаберут по объявлению. Нельзя на вызове ни с кем ругаться, даже с охранниками. Молчи в тряпочку и не высовывайся. Иной раз, конечно, хочется сказать всю правду в кратком изложении, но слишком уж хороша зарплата. За такую хамство и потерпеть можно. Недолго, правда. За всеми этими перебранками я на какую-то секунду отвлекся от главного персонажа. Как оказалось, совершенно зря, потому что мне в поясницу, прямо в правую почку, Вдруг воткнулось что-то очень неприятное и болезненное, тут же покинувшее мой организм, но только для того, чтобы воткнуться снова и снова. «Откуда нож? Не было же рядом ничего похожего!» «Ах ты сука!» Я закричал, разворачиваясь, и тут же получил нож в бок, в грудь. Парень меня шил, будто швея. Время затормозилось, словно в кино. Медленно открывала рот Лариса Матвеевна, Отлетал в сторону ее расфуфыренный телефон, выбитый из рук Фимой. Мой фельдшер с лицом разъяренного быка толкал в сторону хозяйку, а из-за его плеча выглядывали удивленные рожи охранников. Десятый удар достал меня уже на полу, куда я рухнул, заливаясь кровью. Ефиму, самому ближнему ко мне, оставалось меньше шага, а моей последней мыслью было «Как же быстро он бьет, гадёныш, Умер я после пятнадцатого удара. Первый раз я очнулся где-то в приемнике. Как узнал, так я в приемных отделениях суммарно чуть не четверть рабочего времени проводил. А это на годы и десятилетия умножить, ой, как немало получается. Есть там в воздухе что-то особое. Помню только, везли на каталке, и кто-то сказал, «Что ж вы к этой творите, как выходной, так и возите?» И было со мной что-то хреновое. Потом какой-то бред в голове, непонятный страх, от которого хотелось быстренько спрятаться под кровать. А там, чтобы стояла маленькая кровать, под которой я бы тоже спрятался. Мне угрожали все и все. Это трудно объяснить, это как фильм ужасов причем самый дешевый, такой, где злодеи ходит и рубит всех топором или пилой заживо ноги отрезает. Только со мной такое наяву происходило, и гад этот ходил за мной с ножиком, а я, как во сне, не мог пошевелиться. Ужас накрывал меня все новыми волнами. Подошла какая-то женщина, которая вдруг начала раздваиваться. И процесс продолжался, пока меня не окружили десятка-полтора близнецов. Только я подумал про матрицу, как возле меня оказался стакан с водой. Я вдруг понял, что пить хочется так, что я бы и лужу вылокал, Но схватить проклятущую посудину я не смог, рука трижды прошла сквозь него. А потом я снова увидел убийцу, думал убежать, но ни хрена не получилось. Меня схватили и как-то очень ловко и быстро привязали к кровати. Сволочина с ножом подошел к банде одинаковых теток, вдруг тоже превратился в женщину в белом халате, схватил свой нож, меня кто-то чуть перевернул на бок, и в задницу мне вонзилось что-то острое. Острый галлюцинос, психомоторное возбуждение Поступил 7 сентября в 20 часов 15 минут из общежития первого меда, Анатолий Аркадьевич. Студент пятый курс. Кричал, что его хотят убить. Пытался спрятаться под кровать, пытался ударить Бородину. Был фиксирован. Аминозина два кубика. Женский голос у меня над головой перечислял лечение неизвестного студента. Обход, вестима, дело. Знакомиться пришли. Медсестру вдруг перебил недовольный мужской голос. «И почему он у вас привязан до сих пор? Вы как смену принимаете?» «Сейчас развяжем», — спокойно ответила женщина, и меня тут же освободили отвязок Это я уже хорошо очнулся. Вон сколько всего услышал и даже все понял. Страх почти ушел. Я понимал, что что-то мне в организм попало нехорошее, только вот голова была ватная... И спать хотелось просто у Я сдерживал проваливание в сон из последних сил. Хотелось понять, что со мной. Куда попал, это ясно. Сумасшедший дом, место знакомое. Но почему? Мои помощнички мне чего-то укололи, и меня понесло во все тяжкие. Да не было вроде у нас в сумке ничего такого. Но меня ведь зарезали. Мне самое место в хирургии. Меня ж там должны зашивать со всех сторон. Суки чертов Аминозин! Теперь бревном проваляюсь сутки не меньше. Не привык, потому что. И какое нафиг 14 сентября? Мы на вызов 5 октября поехали. Ладно, попробую глаза открыть. Надо посмотреть, что творится вокруг. Но меня опередили, и кто-то довольно бесцеремонно оттянул мне верхнее веко правого глаза. Какой-то мужик в древнего фасона шапочки равнодушно глянул на меня и тут же закрыл мне глаз. Не до конца, правда. — Студент, что там стряслось? Колбасы неправильной поел и водкой прокисшей запил. И, не поворачивая головы, спросил у медсестры. — Что там с анализами? — Еще не приносили. Выходные же. — Фонендоскоп мой где? Через щелочку я увидел, как доктор встал и отдернул старорежимный халат с завязочками сзади. Он что, поклонник советской власти? Или забежал сюда со съемок сериала про больничку семидесятых? Из-под халата выглядывает ворот белой нейлоновой рубашки и страхолюдного вида галстук. Сто процентов потеет в таком раритете ужасно. Наверное, на посту забыли. Сейчас принесу. Произнес женский голос, перед этим рассказывающий анамнез болезни неизвестного студента. И я услышал шаги, сначала удаляющиеся, потом приближающиеся. Фонендоскоп тоже на высоте. Тут у них точно можно музей советской медицины открывать. Заменить звукопровод бурой резиновой трубкой — это нечто. Меня послушали, довольно бесцеремонно ворочая при этом. Потом щупали живот. — Ну, студент, чего молчишь? Стыдно, что ли? — Не переживай, здесь все свои. И шепотом добавил. голосата Голоса-то есть. Заботливую, но слишком насмешливую интонацию, которая должна показать, что доктору не все равно, и вместе с тем вселить надежду, что не все так плохо, я и сам могу изображать. Только почему я студент? Я учился тогда, когда этот поклонник синтетических тканей еще учился трехбуквенное слово на заборе без ошибок писать. Хотел сказать ему пару ласковых, но язык слушаться не захотел категорически так что на выходе получил невнятное мычание. «А чего это он у нас не просыпался до сих пор? Сколько аминозина укололи?» «Два кубика, по истории. А потом еще два, чтобы спать спокойно. Точно Бородина от обиды накачала юношу. С кем мне разговаривать?» «Тут я не выдержал и отрубился». Разбудили меня для приема пищи. Кормила меня санитарочка, такая, знаете, классическая, явно за пятьдесят, маленькая и с сильно сморщенным лицом. Короче, в иллюстрированной энциклопедии статья санитарка должна сопровождаться именно ее фотографией, а не визжащей бабищей с шваброй наперевес. Тех просто сильно слышно. «Давай, миленький, поешь хоть, совсем ведь загнешься». Бормотала она свою мантру, ловко засовывая мне в рот ложку с какой-то бурдой. Сил сопротивляться не было, и я предпочитал глотать. Только под конец замычал и даже мотнул головой. Попытался заговорить, и на этот раз получилось. — Хватит, невкусно. — Так это без привычки, больничная еда, — согласилась женщина. — А есть надо, ишь, заговорил. А то девки говорили совсем без головы. Как зовут тебя, помнишь?» «Помню. Волхов Виктор Анатольевич». ты ты путаешь, миленький», — перебила меня санитарка. «Вот же написано. Панов Андрей Николаевич». Она наклонилась к моему уху и быстро зашептала. «Ты не дуркуй, а то тут надолго застрянешь. Веди себя тихо, не перечь. Если что, лучше скажи «не помню», «не выдумывай». «Спасибо», — сказал я и снова уснул. Потом была еще побудка для приема пищи, наверное, ужин. Дополнительные таблетки какие-то в рот засыпали и всадили в мою многострадальную ягодицу два укола. Надеюсь, что-то не очень тяжелое, хотя и не должны. Возбуждение было и прошло, а разговаривать с клиентом доктору надо, ибо первичный и вообще не местный А ну-ка качухается и жалобы писать начнет. Вот чем хреновый сон после Аминозина, так это тем, что вроде и спишь долго и крепко, а выспаться не можешь. Только глаза закрыл, сразу отрубился. Вот и сейчас. Ведь и разбудили, и в сортир отвели, и рожу даже прополоскал. А только лег, и все. Хорошо на обходе разбудили, хоть палату рассмотрел. Ничего выдающегося. Десять коек в два ряда, моя с краю. Наблюдательная, судя по всему. Вон и стул для персонала. Сейчас пустой, но это ненадолго. Как обход закончится, на пост снова кто-нибудь заступит. Потому и палата наблюдательная, что за ее клиентами должны круглосуточно бдить. Есть, конечно, нюансы, особенно в ночное время. Но официально так. Воздух тяжелый потому что до сортира не все доходят в сортире наконец то узрел студента и тут же порадовался что мне в кололе аминозин все воспринимается через вату ничто не парит красавчик смерть девкам высокий плечистый волосы светлорусые вьются глаза серовато голубые на щеках ямочки не подкопаться Подбородок мощный, по-джеймс-бондовски. Сейчас, конечно, слегка не брит, не причесан, но и это образ не сильно портит. И больничная пижама с подстреленными штанами и дыркой у воротника роли не играет. Такого хоть в мешок одень. Блин, даже зубы ровные и белые. Видел такие у людей, что оставили стоматологам не один миллион, а тут свои. Вяло поразмышлял, как я сюда попал. А я ведь до сих пор так и не понял, что со мной стряслось. Чудо силы закинули меня в этого симпатягу? А его куда? Тело меня слушается, даже мелкая мимика, типа полуулыбки. Но как же туго доходит все. И памяти местной никакой нет. Фантастика какая-то, не иначе. Стоит поблагодарить тех, кто вмазал мне спасительный, как теперь мне кажется, укольчик. А то я не знаю, как бы с собой разбирался. Водки-то рядом нет, а тут без пол не понять. Санитарочки, конечно, спасибо. Не столько за советы, я таких и сам сколько угодно дать могу, сколько за то, что сказала, как студента зовут. Что тут со мной и этим Андреем Николаевичем, знать пока не знаю». И завтра, как та барышня про сбежавшего мужика, об этом не подумаешь, надо сегодня и быстро, а на обходе помолчу, сошлюсь на общую придурковатость после укольчиков. Это сегодня, а завтра надо уже изображать полное выздоровление и быстро валить отсюда. Так что сейчас с доктором поговорю, и надо через сонливость и ватную голову узнавать про Панова все, что возможно». Сегодня доктор Анатолий Аркадьевич был в рубахе тоже синтетической, но для разнообразия голубого цвета. Галстук был тот же, судя по всему, купленный им лет двадцать назад и с тех пор активно использовавшийся в качестве веревки. Ага, сарказм появился. Это хороший признак, но лучше помолчать. — Ну, проспался студент? — спросил он вроде и заботливо, но я же понимаю, по барабану ему. Первичный больной. Описывать, обосновывать диагноз, думать. Короче, лишняя работа. А я что? Пришел и ушел. Ни сват, ни брат. И даже в кармане не зашелестело. Никто, если честно. Голова шумит. И не помню ничего. Ответил я чистую правду. Зовут как помнишь? Спросил он. Обычное дело. Надо же выяснить, как клиент ориентируется в месте, времени и собственные личности. Место я назвал правильно, число тоже. Если вчера было восьмое, то сегодня девятое сентября. А вот год я промолчал. Откуда мне знать? Та же фигня и с личностью. Фио, правильно. А дату рождения и сколько лет тут я пас. Извините, что-то в голове перемешалось все. Не могу вспомнить. Устал. И закрыл глаза. Имею право. Утомляем в беседе. Так Анатолий Аркадьевич напишет про это. Не плюс, конечно, для меня, но и минус не очень большой. Терпимо. Так что меня оставили в покое, наказав перевести в обычную палату. Организм студента выработал достаточно адреналина, чтобы разогнать сонливость. По крайней мере, до конца обхода я продержался уверенно а потом, слегка пошатываясь, пошел на разведку. Надо узнать, где пост, познакомиться с медсестрами и, что самое главное, получить доступ к своей истории болезни. Хрена лысого мне кто даст в ней копаться, но хотя бы лицевую страницу увидеть. Ничего трудного, кроме последнего пункта. В какой-нибудь инфекции или кардиологии чуть проще. По крайней мере, теоретически это возможно, а здесь никак требовать, ссылаясь на закон, смысла нет. Существует тысячи отмазок. После выписки получишь и весь разговор. Да и если он тут этот закон, год какой, я до сих пор не знаю. Но все замыслы разрушила столовщица. Этой достойнейшей женщине надо было идти на работу громкоговорителем. По крайней мере, призывной клич "Завтрак" восприняли все, даже лежачие. Только тут я оценил, как же меня приложило, если я ее вчера не слышал. Окна ведь реально звенели. Насчет Пола не уверен. Может, он дрожал от проехавшего рядом трамвая. Прием пищи — дело святое. Все быстро садятся за столы, человек по восемь с каждой стороны, снаряжаются ложками и терпеливо ждут. Меня, как новичка, проинструктировала медсестра. Ну, а потом все быстром как в армии. Навалили каждому в миску по половнику разваренных в молоке макарох, дали по куску сероватого хлеба с кругляшом масла, налили по кружке теплой жидкости коричневого цвета и вперед. Хлеб с маслом я отложил в сторону, собираясь съесть его с чаем. И, как оказалось, был в этом желании наивен. Его быстро схватил сидящий рядом шустрый дед и запихнул целиком в рот, из которого торчали два одиноких клыка. — Опять Курочкин отличился! — вздохнула столовщица. — За такими только и следи. В один миг утащит и сожрет. Сейчас подожди, хлеб дам. Масла нет, конечно, лишнего не дают. — Ты куда? — рявкнула она на Курочкина, который схватил мою миску и начал руками запихивать в рот макароны. Она вытащила деда за шиворот из-за стола и, не отпуская, отвела его в сторону. Курочкина это ничуть не смутило, и он тут же начал конючить добавочку, а то его здесь совсем не кормят. Макароны на молоке мне все же достались, и кусок хлеба тоже, горбушка, как блатному, в качестве компенсации за деда. Доверенные лица столовщицы быстренько собрали грязную посуду и сгрузили ее для последующего мытья, а я пошел прогуляться и все же совершить первичную разведку. Момент почти самый удобный, если в дневное время. Медсёстры и санитарки все сейчас кормят лежачих. Процедура непростая, так что занимаются только этим. Пациенты в большинстве своём забились в туалет и курят. У меня уже трое спросили сигаретку. А вот и пост. Естественно, всё убрано и закрыто. Порядок блюдут, как же. Дед Курочкин не одинок. Стащат всё просто так. Испортят и выбросят. Таблеток Таблеток здесь нет, они в другом месте. Вон только из-под пустой коробки газета выглядывает. Судя по внешнему виду, довольно свежая. Заголовки вверх ногами читать неудобно, но терпимо. Гордимся своей родиной, дневник событий, успех латвийского театра. Хотел чего? Поворачиваюсь, вижу, стоит медсестра, на обходе была. Лет сорока, полновато, халат и колпак накрахмалены, как броня прямо. Ее и по фамилии называли. Как же... Бородина, точно. Та самая, которую я вроде ударить собирался. Да вот, извиниться хотел. Смущенно улыбаясь, промямлил я. Мне сказали, что я при поступлении вас ударить хотел. Вы уж простите, не знаю, как и вышло. Ладно, принято. Без улыбки, но гораздо приветливее, ответила она. Работа у нас такая. И Бородина, осмотрев меня с головы до ног, слегка оттормознув взгляд посередине, хмыкнула. «А можно газету взять почитать?» Добавил я, кивая на стол. «Руки не тяну, пусть почувствует себя хозяйкой положения. Я аккуратно, потом верну». «Бери!» — милостливо разрешила она и пошла дальше по коридору. Я потащил газету, придерживая другой рукой коробку. Прочитал последний заголовок. «Величие ленинских идей» и «Речь Л. И. Брежнева». Посмотрел на название газеты. Издание Центрального комитета КПСС «Советская культура». Слева от логотипа была прицеплена блямба ордена Трудового Красного Знамени, а справа дата выпуска. 71 номер стоил 5 копеек, и прочитать его мог каждый, начиная со вторника, 2 сентября 1980 года.